Как это всегда бывало после кризиса болезни, жена была в возбужденном состоянии. За утро она перевернула все в доме вверх дном, переставила и перевесила все, что можно, кроме часов и картины. Она была такая маленькая и быстрая, что когда сновала по дому в мягких домашних тапочках и черном платье с глухим воротом, то казалось, обладает способностью проникать сквозь стены. Однако к полудню женщина обретала реальную плоть и реальный вес. Когда она лежала в кровати, ее как будто не было. Теперь же, когда она появлялась то тут, то там между горшками с папоротниками и бегониями, то заполняла собой весь дом. Если бы уже прошел год со дня смерти Агустина, я бы запела, сказала она, помешивая в кастрюле, где нарезанные мелкими кусочками Варились все съедобные плоды, что росли на этой тропической земле. Если тебе хочется петь, пой, сказал полковник. Это спасает от разлития желчи. Доктор пришел после обеда. Полковник с женой пили кофе в кухне, когда он открыл входную дверь и крикнул: "Здесь доживают умирающие". Полковник поднялся ему навстречу. Как бы не так, доктор сказал он, направляясь в гостиную. Я всегда говорил, что ваши часы никуда не годятся, слишком спешат. Жена ушла в спальню, чтобы подготовиться к осмотру. Врач и полковник остались в гостиной. Несмотря на жару, безупречный полотняный костюм врача благоухал свежестью. Когда жена объявила, что готова, врач протянул полковнику конверт со сложенным листком внутри. Здесь то, о чем не написано во вчерашних газетах, сказал он и прошел в спальню. Полковник так и предполагал. Это была сводка последних событий в стране, напечатанная на мимеографии для нелегального распространения. Сообщение о вооруженном сопротивлении в отдаленных районах страны. Полковник был поражен. Десять лет чтения нелегальной литературы не научили его тому, Что самая удивительная новость всегда впереди. Он закончил чтение, когда врач вернулся в гостиную. Эта больная меня переживет», — сказал он. С такой астмой, как у нее, она может рассчитывать еще лет на сто». Полковник мрачно смотрел на него. Молча протянул врачу конверт, но тот отказался его взять. Пусть и другие почитают, тихо сказал он. Полковник спрятал конверт в карман брюк. Жена вышла из спальни и сказала: "В один прекрасный день я умру и заберу вас с собой в ад, доктор". Врач лишь сверкнул ослепительными зубами. Потом лихо крутанул стулом, подстел к столу и достал из-под же несколько рекламных образчиков новых лекарств. Женщина, не глядя на них, прошла в кухню. Подождите, я подогрею вам кофе. Спасибо, не надо, отозвался врач. Он выписывал рецепт. Я решительно отвергаю любую возможность меня отравить. Она засмеялась. Закончив писать, врач прочитал рецепт вслух, поскольку не надеялся, что кто-то сможет разобрать его почерк. Полковник пытался сосредоточиться. Вернувшись в гостиную, жена заметила, что переживания минувшей ночи оставили на нем свои следы. Сегодня на рассвете его лихорадило, сказала она, показывая на мужа. Чуть не два часа бредил гражданской войне. Полковник вздрогнул. Я не бредил, настойчиво повторил он, пытаясь не терять самообладание. Кроме того, сказал он, в тот день, когда я действительно почувствую себя плохо, я не стану ни на кого рассчитывать. Я сам выброшу себя на помойку. Он ушел в спальню за газетами. Спасибо вам за цветок, сказал врач.